В дверь комнаты, готовящегося к завтрашней отправке на отцугу постучали. Это была маленькая, узкая комната, половину которой занимали кровать и шкаф. На отцугу добрался до двери за три шага и, потянув дверную ручку, сказал «Входите». Открывшаяся наружу дверь показала стоявшую в коридоре женщину, члена того же отряда. «Всё, можно мне войти?» «Конечно». Посетителем в комнате на отцугу оказалась его возлюбленная Мария. «Извини за беспокойство». Мари говорила нерешительным тоном, потому что уже был поздний вечер и на отцегу должен был быть занят подготовкой к завтрашнему выступлению. «Мари, ты уже закончила собирать вещи?» «Конечно, закончила». «Просто забила сумку, первой попавшейся под руку сменной одеждой?» На отсугу так спросил, потому что знал, что Мари совершенно не дружит с наведением порядка. «Как грубо. Я же женщина. Прости, прости». «Но я не думаю, что есть такое правило, согласно которому ты должна уметь поддерживать порядок только потому, что ты женщина». Во время своего извинения на отцу улыбался. Мария не разозлилась на это, разумеется, из-за влюбленности, а также потому, что сказанное на отцу не было совсем уж неправдой. Мария осознавала, что является «женщиной, не ладящей с наведением порядка». Однако сейчас они были в армейских жилых помещениях. Здесь она не могла позволить себе быть неряшливой и устраивать беспорядок, как у себя дома. Поэтому она каждый день держала в сумке, наготове выстиранную одежду, высушенную зубную щетку и расческу. Другими словами, Мари была готова к отправлению каждый день. Вот почему она подготовилась к завтрашнему отправлению так быстро. «Лучше скажи, о чем ты хотела поговорить». На убрал улыбку с лица и спросил это у Мари. Он хотел увидеть лицо своей любимой, даже если она пришла без какого-либо дела. Нет, он наоборот был бы очень рад, если бы она пришла встретиться с ним без какого-либо глупого дела». Однако его возлюбленная была серьёзна, она не могла прийти поздно ночью перед отправкой просто для того, чтобы подурачиться. Все, Я бы хотела узнать твое мнение». На отцу жестом предложил Марии сесть на кровать. Мария села и задала вопрос, который особо не отличался от ожидаемого. «Завтрашнее выступление. Разве нет вероятности, что это уловка, чтобы отвлечь наше внимание?» Но содержание вопроса вышло за пределы его ожидания. «Думаешь, проникновение Луганху это обман?» Это может быть и правдой. Но почему эту информацию отправили именно сюда? Для меня это тоже загадка. Странное незаконное сообщение с неизвестным источником информации. Я тоже не знаю, насколько можно доверять содержанию этого сообщения. Мари, значит, ты считаешь, что сообщение с секретными данными было отправлено для того, чтобы помешать поискам Кудаминору? Мари нерешительно кивнула в ответ на вопрос на Оцегу. Я считаю, что Кудаминору до сих пор сдается где-то в море Дире вифалки Гахара. Почему? «После таких поисков?» «Я не думаю, что Дзимонзи мог прислать ненадежную информацию и всё». Взгляд Мари был направлен в пол. Возможно, у нее не было достаточной уверенности в себе, чтобы отстаивать свое мнение, глядя на отсугу в глаза. Однако ее голос был уже не такой нерешительный, как во время ее предыдущей фразы. «Нынешний глава семьи Дзимонзи ведь был твоим одноклассником, верно, Мари?» «То есть ты его хорошо знаешь?» «Я его практически не знаю лично. Например, какие у него увлечения, какая любимая еда и так далее». Это я совершенно не знаю. Но одно я знаю точно, этот парень не будет делать безответственных заявлений. Если он что-то не знает, он говорит, что этого не знает. Если что-то не может, он говорит, что не может. Если Дзюманзи сказал, Куда Минор распрятался в Алкигахаре, то это значит, что Куда Минор находится в этом море деревьев. Это значит, что он прячется за неизвестной нам магией. Мари подняла голову и посмотрела на Наоцигу. Все, я просто не могу думать иначе. Ясно. Науцугу встретил своими глазами взгляд Марии и кивнул ей. Я не знаю характер главы 7 Земонди, но если ты так говоришь, Мари, значит информация, полученная от Димонзика от Стаси, заслуживает доверия. И твое мнение о том, что куда Минор распрятался за неизвестной магией, тоже весьма вероятно. Все. Науцугу не отвел взгляд от этих наполненных эмоциями глаз Марии. Кто бы что ни говорил, куда Минор это волшебник девятки, победивший старейшину. Возможно, он является обладателем способностей, позволяющих ему свободно использовать все секретные техники «девятки». Но... но... Но даже если это и уловка... Нао поборол и едва заметную нерешительность и продолжил. «Мы просто не можем отказаться от завтрашнего выступления». «Потому что это приказ?» «Конечно, и поэтому тоже. Но более важно то, что если есть вероятность, что Луганху Ху проник в страну, то я не могу оставить это без внимания. Нас с ним, можно сказать, связывает судьба». Два года назад на Оцугу сражался с луган -Ху прямо перед инцидентом Якогамы. Бой закончился в ничью с травмами у каждого. Однако, если бы на Оцугу в тот раз победил, то многие японские волшебники не пали бы жертвами последовавшего за этим штурма филиала Канта-Магической ассоциации, и Мари тогда не подверглась бы опасности во время этого инцидента. Так считал Наоцугу и раскаивался в этом. Если он действительно проник в страну, то на этот раз нужно его прикончить. Понятно. Но если говорить про связь судьбы, то меня это тоже касается. Мари тоже успела обменяться ударами с Луганху. причем дважды: до инцидента Якогамы и во время него. Хотя все закончилось победой страны Мари, она не считала это собственным достижением. В первый раз она воспользовалась преимуществом, возникшим после того, как Наоцигу нанес противнику ранение, а во второй раз завершающий удар нанесла Майуми. В сердце Мари с тех пор таилась досада от того, что ее обвели вокруг пальца. Желание реванша было и у Мари. Хоть и не такое сильное, как у Наоцигу. Если подумать, то лично у меня нет причин гоняться за Кудоминору. Если бы не армейский приказ, то я с самого начала не стало бы активно вмешиваться в это. В этом смысле можно сказать, что новый приказ имеет более высокий приоритет. Действительно, мы не можем разбираться с двумя делами одновременно. Если расставить приоритеты, то Луганху будет выше. Мари кивнула, соглашаясь с выводом, сделанным на Примерно в то же время, когда в узкой комнате состоялся разговор Марии на отцу позвонил Казама с протестом. Татси, скажу еще раз, я хочу, чтобы ты прекратил совершать такие глупые поступки, как зачисление Энджи Сириус в школу и выставление ее на всеобщее обозрение. Как я уже неоднократно говорил, наша семья взяла на попечение Анджелину Кудашил Цан, а не майора Энджи Сириус. Это действительно, думаю, что такое оправдание сработает? Вы считаете, что я пошутил? ответил беззаботным тоном Казами, задавшему свой вопрос строгим голосом. «Майор Энджи Сириус имеет довольно примечательный облик, а именно — рост 107 сантиметров, темно красные волосы и золотые глаза. Я слышал, что считающаяся редкая комбинация светлых волос и голубых глаз Лины, которую даже можно назвать этнической особенностью, действительно встречается нечасто. Однако эта внешность полностью отличается от внешности майора Энджи Сириус. Да и если даже не смотреть на глаза и волосы, У них ведь совершенно разное телосложение». «Энджи Сириус – пользователь парада. Она может принять любой облик». «Правительство США признало это? Что Анджелина Куда Шилдс – это Энджи Сириус?» «Нет, они этого не признавали». «Тогда было ли озвучено посольством требование выдачи укрываемого у нас гражданина их страны? Или, может, было требование выдачи преступника?» «Ничего такого тоже не было». «В таком случае, раз Шилдсан – это не майор Сириус, то нет необходимости передавать ее Америке». таца ты действительно намерен враждовать с армией? Анджей Сириус настолько для тебя ценна?» «Подполковник, не поймите меня неправильно. У меня нет намерения враждовать с военными». Таца дал немедленный ответ и после небольшой паузы добавил. «По крайней мере, с моей стороны враждебности нет». Время было позднее, дата уже должна была скоро смениться с 10 на 11 июля. Жилое помещение, предоставленное Алине, было на том же этаже, что и у Татсо и Миюки, но в другой квартире. Туда вела отдельно запираемая на замок дверь, там имелась отдельная ванная, туалет-гостиная, а также спальня. Но даже сейчас, в столь позднее время, Алина все еще была в комнате Миюки. И причины этому не было, что-то вроде того, что Алине еще не установили кровать. Просто они занимались подготовкой к завтрашним вступительным экзаменам, и Алина сидела за столом, которым обычно пользовалась Миюки. Рядом с ней, прямо как репетитор, сидела Миюки. «Не пора ли нам уже заканчивать?» После этих слов Миюки Лина обессиленно упала лицом на стол. «Я устала!» Стонущий голос Лины послышался из-под головы, лежащей на сложных на столе руках. «Ты преувеличиваешь!» Миюки невольно улыбнулась, услышав это. «Я не преувеличиваю! Я категорически утверждаю!» Лина вскочила со стула и начала возражать. Миюки озадаченно наклонила голову от такого воинственного поведения Лины. «Я думала, что перед экзаменом обычно все так и бывает». Но лицо Лины побледнело настолько, что это можно было заметить. «Да для тебя это нормально? Правда? Может, это потому, что ты особенная, Миюки?» «Да чего тут особенного? Ведь на учебу мы потратили всего пять часов. Если смотреть только на время, то ничего существенного не заметишь. Обычные люди не способны так долго поддерживать сосредоточенность». А Анисама намного более удивительный. «Та далеко не обычный. Другие примеры не можешь привести?» «Других людей, с кем я учусь?» «Да! Разумеется, могу. Например, Ханока, Шизуку, Минаметян. Миюки внезапно замолчала. На лице Элины появилось виноватое выражение, и она спрятала его за рукой. Она не знала деталей о случившемся, но догадывалась, что произошло что-то непредвиденное. Ей было интересно, но она не касалась этой темы, считая, что не должна лезть в чужое дело. И теперь Лина подумала, что каким-то образом привела Миюки на минное поле. Слушай, а что случилось позавчера? У нее был выбор вернуться в свою комнату, притворившись, что ничего не знает. Вероятно, это был бы самый разумный выбор. Однако Лина осмелилась спросить это у Миюки. Я никогда раньше не видела такое лицо у Таци. Такое лицо, которое было у него, когда позавчера ты вышла с ним на связь. «Миюки, с тобой случилось что-то очень шокирующее?» Глаза Миюки беспомощно дрогнули. После долгих колебаний она все таки кивнула. «Позавчера я действительно была шокирована, но сейчас уже все в порядке. Благодаря поддержке сама. Лина почувствовала, что этот ответ не был правдивым на все сто процентов. Хоть это было и неожиданно, но если она надолго замолчала, значит, эта тема оставила в ее сознании глубокий след. Но это также была и не ложь, Было очевидно, что она пересиливает себя, чтобы говорить с улыбкой, однако также было видно, что боль уже стало меньше. «Итак, хочешь послушать?» Миюки тоже была заинтересована в том, чтобы рассказать все линии, не связанной напрямую с событиями позавчерашнего дня. Вероятно, для нее это было доказательством, что она пытается перебороть все это. Миюки подробно рассказала Лине о событиях того времени, когда Минору похитил Минами, и в конце добавила к рассказу слова Татсу, которыми он успокоил Миюки. «Я думаю так же, как сказал Тация, сказала Лина, закончив слушать рассказ Миюки. «То, что сказала Нисома, ты имеешь в виду слова о чувствах минамитян?» «Да. Я не знаю, какой человек это минами, но я могу понять слова Тации про то, что он не хочет, чтобы Миюки убила знакомого ей человека. Если Тация сказал, что мотив минами был таким же, ты уверена, что так это и было». В звездах Лина выполнила задание по устранению боевых волшебников, совершивших серьезные преступления. Среди устраненных ее целей также были ее сослуживцы и звезд. Лина на личном опыте знала о том, как трудно направить оружие на товарища, вместе с которым жила под одной крышей. И потянуть спусковой крючок. Слова ⁇ Не хочу убивать знакомых ⁇ отражали настоящие искренние мысли Лины. ⁇ Спасибо, Лина! ⁇ Не нужно благодарить меня за нечто такое. Лина смущенно отвела глаза от этого, направленного прямо на нее взглядами Юки, Её щеки при этом слегка покраснели.